Эстеван юркнул в приоткрытую дверь и оказался в холле. Вдруг та же нестерпимая тревога, которая на Лиссабонском автовокзале заставляла его курить сигарету за сигаретой и до да мяса грызть ногти, теперь сжала ему сердце, и он, перепрыгивая через ступеньки, взлетел на четвертый этаж. Дверь в квартиру Нории была открыта, Он, крадучись, приблизился к ней и толкнул створку. Но войти не решился, словно в прихожей его поджидал призрак, который был главным конструктором лабиринта, где Эстебан заблудился. Еще не отдышавшись, как следует, после быстрого подъема, Эстебан все же почувствовал доносившийся из теноты непонятный запах, смесь акрила с сахаром, определить точнее он не мог. Эстебан шагнул в темноту, дважды споткнувшись о какие-то металлические предметы. Он держался поближе к стене и, наконец, нащупал выключатель. Вспыхнул свет, и открылась картина, которую незваный гость, собственно, и ожидал увидеть, вернее сказать, Самый садистский вариант этой картины. В квартире Нури всегда царил беспорядок, но все же не такой, как теперь. Тут разгорелось сражение, или исполнялся некий сумасшедший балет, поэтому все инструменты, все банки и бутылки валялись на полу, на устилавших его газетах вперемешку с фрагментами скульптур. Кроме того, По газетам разлилась лужа крови. Она стекала по стене от прислоненной к ней головы Нурии. Эстебан сделал пару шагов вперед. Нурию ударили сзади, раскрыв череп пополам, словно спелый арбуз. Казалось, шея ее надломилась, как у выброшенного на помойку манекена. Орудие преступления лежало тут же под неподвижной рукой жертвы, которая, очевидно, пыталась заслониться от рокового удара. Это был ангел, проклятый ангел, измазанный густой красной жидкостью. Борясь со страхом, Эстебан прошелся по комнате. Он искал какой-нибудь след, какую-нибудь улику, что-нибудь оставленное убийцей. Он понимал, что спектакль был срежиссирован очень давно, и ему самому просто-напросто пришлось сыграть отведенную ему кем-то другим роль. Он клюнул на приманку, подброшенную на дороге, по которой собирался идти. Теперь они, разумеется, хотели, чтобы он появился в конкретном месте, и указание на это место находилось где-то здесь, Среди инструментов, покрывающих пол, пачка сигарет, разорванные фотографии, пленка с записью лурида, и чуть подальше толстая, как словарь, книга. Из середины тома торчит сложный в четверо лист бумаги. Эстебан принялся изучать книгу, на переплете которой в одном углу остались следы крови. Символика христианского храма. На 348-й странице, там, куда был вложен лист бумаги, Эстебан увидел несколько подчеркнутых строк. Речь шла о севере и юге, и вообще о сторонах света. В качестве символа всеобщности епископ начертал пеплом крест, соединивший противоположные части Нефа А еще он изобразил первые и последние буквы латинского, греческого и еврейского алфавита. Вышеназванная церемония несла в себе не только космический символизм, но и герметический. Она заключала в себе метафору Иисуса Христа, начала и конца мира. Кроме того, первые и последние буквы названных алфавитов Если их сопоставить определенным образом...